Глава седьмая. А вот и перстенек. Вечер следующего дня Щелкунов решил посвятить проведению следственного эксперимента. Где-то в седьмом часу он пришел в клиническую больницу, пару минут поговорил с главврачом и секунд двадцать с заведующим хирургическим отделением. Дежурная смена в отделении была другая, нежели в вечер убийства Полякова. Никто из медсестер и санитаров майора не знал... Но поскольку его видели беседующим с зав. отделением, выгонять его из хирургии никто не собирался. Виталий Викторович немного походил по коридору, затем прошел в кабинет заведующего хирургическим отделением и закрылся в нем. Выждав пару минут, тихонько открыл дверь и выглянул в коридор. Его встретила тишина, в коридоре никого не оказалось. Он быстро покинул кабинет, скорым шагом вышел из отделения и, подождав, пока санитар провезет мимо каталку и скроется в одной из палат, покинул клинику, выйдя через служебный вход. Прошагав до торца здания больницы, никого не повстречав, майор поспешно дошел до лесопарковой зоны, подошел к месту, где был обнаружен труп Полякова и постоял там, немного прикидывая в уме потраченное время. Вот Горенов ударяет жертву камнем по голове, потом режет Полякову сонную артерию скальпелем, причем аккуратно, стараясь, чтобы кровь не попала на руки и не испачкала рукава халата. Затем он отвел дополнительных пару минут на время, как Горенов станет снимать с пальца перстень, и у него это не будет получаться. После нескольких несостоятельных попыток он отрезает бывшему другу палец, на который было надето кольцо. Виталий Викторович накинул на всякий случай еще минуты-полторы и возвращается в больницу. Опять же, скорым шагом доходит до служебного входа и здесь переводит дух. Вернувшись в клинику, майор услышал разговор мужчины и женщины, скорее всего, врача с медсестрой. Мужчина чем-то настойчиво интересовался, чем именно невозможно было разобрать. Женщина поспешно отвечала, но еще тише. Пришлось выждать, чтобы не оказаться замеченным этими двоими. Ожидание продлилось чуть больше минуты. Когда разговор прекратился и врач с медсестрой поднялись по лестнице, Щелкунов вошел внутрь и скорой тенью проскользнул в хирургическое отделение, после чего незамеченным юркнул в кабинет, заперся в нем, выдохнул и посмотрел на часы. Следственный эксперимент длился половиной минут. Вывод был однозначен — хирург Горюнов вполне мог успеть за пятнадцать минут покинуть клинику, убить Полякова и вернуться в свой кабинет. Мотив для убийства у него присутствовал. А главное — это теперь доказано, и имелась возможность для этого. Вывод напрашивался один — надлежало действовать, и чем скорее, тем лучше. Ведь преступник, почувствовал, что к нему подбираются, наверняка попытается скрыться. И тогда ищи его потом по всему Советскому Союзу. Хирург городской клинической больницы Степан Федорович Горинов проживал на одной из четырнадцати союзных улиц, а именно на девятой союзной, которую собирались переименовать на следующий год, как и остальные союзные улицы, дав им иное имя. Ведь из-за этих союзных улиц путаница выходила несусветная. Особенно безнадежно было приезжим. Предполагалось, что девятую союзную назовут улицей Восстания, памятуя о забастовках рабочих Казанского заречья в 1905 году в ходе Первой революции. В этой части города планировались существенные преобразования. Должны были снести деревянные и ветхие дома, а также бараки. Городские власти намеревались сделать улицу магистральной, которая бы связала между собой Ленинские и Кировские районы. Следовало отыскать нужный одноэтажный барак среди более чем десятка подобных строений и широко раскинувшегося частного сектора с их огородами, пристройками и сараями, что было не так-то просто. Но майор Щелкунов плутал недолго, нашел его практически сразу. Ему не однажды приходилось бывать в этом непростом микрорайоне, где постоянно происходило что-то нехорошее. То поножовщина случалось то применение огнестрельного оружия, которое продолжало оставаться в ходу, то вдруг между жильцами бараков возникала массовая драка с применением всего, что попадало под руку. Оставалось лишь поднапрячь память и выйти к нужному месту. Двери барака оказались открытыми, и Виталий Викторович вместе со старшим оперуполномоченным капитаном Валентином Рожновым и участковым лейтенантом Лавреневым коренастым мужчины лет сорока, прошли по заставленному всякой рухлядью неширокому коридору и постучались в седьмую по счету дверь с левой стороны. «Открыто!» — послышался из-за двери боевитый мужской голос. «Давай я войду первым». Отодвинул плечом Виталия Викторовича старший оперуполномоченный Рожнов и вынул пистолет из кобуры. Он вошел в комнату и увидел мужчину, спокойно сидящего за столом. Степан Федорович Гуринов официально поинтересовался старший оперуполномоченный, не сводя глаз с хозяина. «Он самый», — ответил Гуринов и посмотрел сначала на оперативника, а затем на его пистолет, направленный ему точно в грудь. «Что, собственно, происходит, товарищи? Вы пришли меня арестовывать. Вы удивительно догадливы. У вас есть для этого какие-то основания?» «Имеется». — Вот постановление на ваш арест, — показал бумагу Рожнов. — А вот ордер на обыск, — то он ему сказал майор Щелкунов. — Ну и дела. — И за что мне такая честь? — удивленно спросил Степан Федорович. — А может, вы сами нам все расскажете? — предложил Виталий Викторович, надеясь, что Гуринов соображает быстро и поймет, что запираться ему бессмысленно. — Вот оно, значит, как оборачивается. «Мне нечего рассказывать», — хмуро обронил хирург. Майор повернулся к участковому. «Лейтенант Лавренев, отыщите двух понятых для проведения обыска». «Есть отыскать понятых», — охотно отозвался участковый тотчас вышел из комнаты. Вернулся он через несколько минут с понятыми, молодым мужчиной и пожилой женщиной, соседями Горянова по бараку, и начался обыск комнаты хирурга. Она была небольшая, метров двенадцать. Из мебели стол с парой стульев, продавленный диван, платяной шкаф с двумя незакрывающимися до конца дверцами, поцарапанный комод и старинное зеркало на ножках, скорее уместное для будуара какой-нибудь фрейлины, нежели для комнаты в обычном бараке. Обыск продлился недолго. В верхнем выдвижном ящике комода, в дальнем уголке, капитан Рожнов обнаружил перстень с большим рубином. Он осторожно двумя пальцами взял за самые края возможную улику и подошел к майору. — Вот, нашел! — показал Рожнов перстень своему непосредственному начальнику и громко, чтобы слышали все, продолжил. — Мне почему-то кажется, что этот перстенек раньше принадлежал покойному Константину Григорьевичу Полякову и пропал в день его гибели. — Если это действительно так, то мы нашли неопровержимый вещдок. Сидевший на диване Гуренов поднялся и глянул на перстень. — Ну да, это перстень Кости, сказал он и поднял брови, что, очевидно, должно было означать удивление. — И как он оказался в ящике вашего комода? — спросил Шелкунов. — Понятия не имею. Я вообще в этот ящик редко заглядываю, — медленно произнес Гуренов. И на этот раз его удивление не показалось Виталию Викторовичу наигранным. Недоуменная мимика и изумленной интонации все свидетельствовала о том, что отвечает он искренне и действительно не подозревает, откуда у него взялось кольцо покойного. Если же его реакция на находку наиграна, то по своему таланту ему впору соперничать с самим Станиславским или, на худой конец, с народным артистом Борисом Ливановым. — Товарищи понятые, подойдите, пожалуйста, сюда! — позвал майор молодого мужчины и пожилую женщину, а когда они приблизились, показал им найденный перстень с ярко-бордовым рубином. — Прошу обратить ваше внимание на этот перстень из желтого металла, предположительно золотая, и с крупным красным камнем, предположительно рубином высокой прозрачности а также засвидетельствовать факт его нахождения в комнате гражданина Горюнова. Перстень извлечен из его комода. — Что же касается вас, гражданин Горюнов, — повернулся Щелкунов к Степану Федоровичу, — то ответьте мне на такой вопрос. К вам на днях кто-нибудь приходил? — Что-то не припоминаю. — Не очень уверенно ответил Гуринов. Но попасть в мою комнату особого труда не составляет. — быстро добавил, — он уже понимая, чем грозит ему такая находка. Я частенько забываю ее закрыть, даже когда отправляюсь на работу. — Откуда же такая неосмотрительность? — поинтересовался Виталий Викторович. — Да потому что мне воровать-то особо нечего. Не нажил, знаете ли. Разве только еду? И то я не всегда ее покупаю, а чаще питаюсь в столовой. Просто целый день нахожусь на работе. Да и гость ко мне приходит несчастую. Ухожу я рано, возвращаюсь очень поздно и, как правило, усталый как черт. Сразу же ложусь спать. Если никто не заходил в комнату, то и подкинуть перстенек стало быть некому. Соседям же, что могли войти в комнату Горянова в его отсутствие, подкидывать ему золотой перстень с рубином стоимостью немногим меньше автомобиля «Москвич» тоже нет никакого резона. Лучше его продать... Народ в бараке проживает небогато и в основном рабочие близ лежащих заводов. Вот что-нибудь спереть по-тихому, что плохо лежит, это, пожалуйста. Но что у хирурга было такого, чего не имеется у других? Продавленный диван, пара стульев, а вот старинное зеркало утащить вполне могли. Да только как его незаметно уволочешь, если оно тяжеленное и в человеческий рост да еще на ножках? Обязательно кто-нибудь увидит воров и засвидетельствует кражу. — А какой у вас размер обуви? — поинтересовался, как бы, между прочим, Щелкунов. — Сорок первый, — последовал ответ. — А что? Капитан Рожнов и Виталий Викторович быстро переглянулись. Выходило, что Степан Федорович Горюнов, ведущий хирург городской клинической больницы, из подозреваемого все-таки превратился в обвиняемого. А как иначе? Помимо мотива и возможности совершить преступление, наличествует еще и улика. От таких фактов не отопрешься. А еще хирургический скальпель как инструмент убийства. Экспертное заключение об этом однозначно заявило. Дежурство в клинике, а она рядом с будущим парком, где был найден труп Константина Полякова. 41 размер обуви, что был на убийце в тот вечер. Хотя все улики лишь косвенные, но все же улики. Но самое главное – перстень Полякова, найденный дома у хирурга при понятых. это же улика прямая и железная, ее одной достаточно, чтобы предъявить Гуринову обвинение в убийстве. Присутствовал у хирурга и крепкий мотив – ревность, гнетущее и разъедающее душу чувство, способное довести до жестокого преступления. Степан Гуринов испытывал озлобленность по отношению к Константину Полякову В особенности, когда решил, что вани его сын, не отважился на убийство бывшего друга. А потом взял и золотой перстень с дорогим камнем. Не пропадать же добру. Сгодится на черный день, мало ли чего. Продать можно, к примеру, вещица-то дорогая. А может, забрал перстень в качестве трофея, чтобы потешить собственное честолюбие. После убийства с людьми всякие метаморфозы случаются. И еще одно веское доказательство того, что Горюнов является убийцей. Экспериментальным путем установлено, что у него имелась возможность прикончить своего бывшего друга Полякова в течение 15 минут, когда он находился не на виду у персонала. Не самая хитроумная комбинация. Незаметно вышел из своего кабинета, покинул больничку, прошел до полосы, где предварительно назначил Полякову встречу, Убил его без долгих разговоров, отрезал палец с перстнем и также незаметно вернулся. Какие еще нужны подтверждения для предъявления обвинения и ареста? Собирайтесь, гражданин Горюнов. Вы обвиняетесь в преднамеренном убийстве гражданина Константина Полякова. Произнеся эти слова, Виталий Викторович посмотрел в сторону, отчего-то не решившись встретиться взглядом с Горюновым. Все освидетельствовало против хирурга. Любой оперативник на его месте поступил бы именно таким образом. Другого поворота быть не может. Тогда почему же так пакостно на душе?